Глава 41 Он возвращался из Рока Дипапа, где нашел свидетелей и разведал, что ему было нужно для успеха его предприятия. Когда он вдоволь наболтался, то понял, что ставит меня в щекотливое положение. Мне приходилось или употребить во зло его доверие, или обмануть лорда и леди Б, если бы они стали подозревать и спросили меня. Я решил не видеться с ними в этот день и возвратиться поздно в Мандрагоны, на случай, если бы Милорду вздумалось посетить меня после обеда. «Вы возвращаетесь, не у скулума сказал Брюмьер. «Так я пойду с вами. Тут в самом деле ближе». Мы решили расстаться с ним у Анофрио, но когда пришли к пастуху, желание видеть его музей удержало Брюмьера. «Приятель мой любит поглазеть, как все веселые общительные натуры». Мы были уже с полчаса у Ануфрио, когда кто-то позвал меня из-за двери. Я вышел, узнав голос Филиппоне. В самом деле это был он, с ружьем в руках и с двумя собаками. В Ягдаше у него было несколько куропаток. «С кем вы там?» — спросил он меня, указывая на хижину. «С женой и брюмьером. Что же вы не войдете?» «Сейчас войду. Я думал, нет ли с вами кого постороннего. А вы знаете...» Наш брат глуп, застенчив. Вы застенчивы? Да, с незнакомыми. Бремьера-то вы ведь знаете. Пойдемте. Как его не знать? Добрый человек, славный малый. Я взглянул на него, чтобы видеть, нет ли укоризны в этой похвале. Круглое мирное лицо мызника выражало крутость. Я подумал, что Винченца, как женщина искуснейшая во лжи, усыпила подозрение своего мужа и возвратился в хижину полагая, что Филиппона идет следом за мной. Он снова позвал меня. «Подождите», — сказал он. «Мне нужно кое-что сказать вам. Позовите мою крестницу, это и ее касается». Я позвал Даниэлу. Анофрио тоже вышел из хижины и стал перевязывать одну из своих собак, укушенную змеей. Бремьер стоял на пороге, рассматривая со вниманием этрусскую фибулу редкой красоты. Даниэла отошла несколько шагов от хижины, поглядела на Филиппона и подозвала меня. «Я не могу идти далее», — сказала она. «Шип терновника проколол мне башмак, и я боюсь, чтобы он не вонзился глубже. Я полетел к ней на помощь. Наклонись», — сказала она мне, — «и сделай вид, будто ты ищешь. Я вовсе не занозила ноги, но мой крестный отец хочет убить Бремьера. Бог с тобой. Он спокойный и весел, как всегда. нет уверяю тебя. Я вижу, что ему хочется удалить нас отсюда. Увидишь, он расскажет нам какую-нибудь сказку, чтобы нас выпроводить». но что же нам делать? Не терять его из виду и заслонять от него цель. Не покидай ни на шаг бедного молодого человека. и любит тебя и не будет стрелять, чтобы не попасть в тебя. Я постараюсь отговорить его, если ему теперь пришла эта дурная мысль. Или и уговорю его, если он задумал это прежде. Я не верил в опасность, которую подозревала Даниэлла, но послушался все ее советы. Я подошел к премьеру а она — к Филиппоне, который, опершись на свое длинное ружье, спокойно ожидал нас со своей вечной улыбкой на пунцовых толстых губах. «Вот драгоценная вещь», — сказал мне Брюмьер, которого я заслонил собой, будто случайно. «Посмотрите, как мастерски вырезана эта головка барашка», И как изящно простые и хорошо расположены эти филигранные украшения. постох не может знать цены этому сокровищу, и вы должны помочь мне купить у него это за дешевую цену. Это будет мой свадебный подарок завтра, пока не найду чего лучшего. Я подошел с ним к Филиппоне, не с тем, чтобы помочь ему выторговать фибулу, но чтобы опять заслонить его. Анофрио строго честен». Но это не значит, чтобы он был слепо и бескорыстен, и чтобы его легко было обмануть. Брюмер, как искусно меняла, спросил небрежно, настоящий ли это антик, и притворился, что считает это подделкой из неаполитанского золота, как это часто случается, прибавив, что он любит эти подделки не менее оригиналов. И чтобы это ни было, подделка или нет, он предлагает за нее два римские скуди, желая дать добрую цену, гостеприимному и сведущему человеку. При этом предположении кроткой физиономии пастуха приняла выражение строгого презрения. «Вы ребенок», сказал он. «Отдайте-ка мне это назад. Это не годится для тех, кто не смыслит толку в этих вещах. Это хорошо для артистов». Бремьер, несколько обиженный, упорно утверждал, что хорошей копии нельзя отличить от оригинала. «Я не золотых дел мастер», отвечал Анофрио. «Я пастух». Я не делаю таких вещей, я нахожу их. Я от роду не был в неаполитанских лавках. Я роюсь и ищу в тускуланских камнях. Вам меня не уверить, что я купил или сам сделал эту застежку. Может быть, какой-нибудь путешественник купил ее в Неаполе или Флоренции и потерял ее в Тускулуме. Думайте, как хотите», — сказал пастух, взяв назад свою вещь с видимым презрением. Бремьера оскорбил в нем не только честь его, но и самолюбие антиквара. Я поглядел на Филиппоны, который прохаживался с Даниэллой на некотором расстоянии от нас, и подумал, что в случае недоброго замысла со стороны мужа Винченци уж никак не Анофрио окажет помощь безрассудному Бремьеру. Бремьеру нечего было подарить своей невесте, и он, не желая упустить единственного случая, достать приличный подарок, предлагал уже 200 франков за этрусскую брошку. «Нет» отвечала Ануфрио. «За эту цену я не уступил бы ее и господину Вальрегу, а вам я отдам ее за 500 франков». «Спасибо за предпочтение», — вскричал бремьер. «Так вы на меня сердитесь? Вы хотели обмануть меня, а я хочу содрать с вас побольше. Убирайтесь к черту. Берегитесь, чтобы вам не пришлось прежде меня к нему отправиться, сеньор». Тон этого ответа был так резок, и так не соответствовал обычному холоднокровию Анофрио, что я начал верить, что премьер не в безопасности. «Пойдемте отсюда», — сказал я ему потихоньку. «Здесь вам не сдобровать, кажется». Он с удивлением посмотрел на меня. Я сообщил ему о моих подозрениях. Он был очень благодарен мне. «Мне говорила Винченце», — сказал он, что муж ее в первый раз в жизни начал подозревать ее. «Но он обвиняет лорда б в намерении обольстить ее. Потому что добрый англичанин, из признательности за попечение Винченце о леди Гэриет, делал ей слишком дорогие подарки. Вот каково быть богатым и щедрым. Я, оставаясь еще на целые сутки бедняком-артистом, не рискую быть обвинен в том, что покупаю женские сердца на вес золота. Но мы теряем понапрасну время. Хотите оказать мне услугу? Поторгуйтесь и купите для меня эту брошку. «Мне ее нужно во что бы то ни стало. Ануфрио не отдаст ее, иначе как за наличные деньги, даже мне, своему другу. Он очень хорошо видит, что я покупаю ее не для себя. А у вас, я полагаю, так же, как и у меня. Нет при себе двух или трехсот франков? Разумеется, нет, но я сбегаю за деньгами во фроскате Этого не нужно. Пойдем в Мандрагоны и возьмем с собой Ануфрио. Там я заплачу ему». Анофрио уступил мне брошку за триста франков, но не захотел идти с нами в Мандрагоне. Он не мог отлучиться. Прочие загоны были слишком отдалены, и другие пастухи не могли прийти стеречь его стадо. Когда ему нужно было иногда отлучиться, он еще накануне принимал все меры, чтобы оставить кого-нибудь на свое место. Анофрио вызвался принести нашу покупку на другой день вечером. Это было слишком поздно для Бремьера. Я вздумал попросить Филиппона, который подошел к нам, постеречь стадо до возвращения пастуха, то есть один час времени. Таким образом, я разлучал соперников, уводя с собой Бремьера. Мызник очень учтиво отвечал, что, во всяком другом случае, был бы готов оказать услугу господину Бремьеру. Но теперь ему необходимо сейчас возвратиться в Мандрагоны. «Даниэл знает эту необходимость», — сказал он. «Вы не хотели выслушать, но я хотел сказать вам об этом. Она перескажет вам». Во всяком другом случае, как сказал филиппоны весьма естественно было бы просить Мызника поручиться за уплату, чтобы Бремьер мог взять вещь с собой. Но у меня недоставало духу просить у него какой-нибудь услуги, тем более денежные для человека, который предавал его. И Бремьер сам, несмотря на свою всегдашнюю самоуверенность, не мог решиться на это». Кроме того, что-нибудь да и значило то, что Филиппоне, всегда обязательный и предупредительный, не предложил даже мне своей поруки. «Так пойдем к вам», — сказал мне Брюмьер. «Вы одолжите мне денег, и я возвращусь расплатиться. В таком случае я буду во фраскате еще до ночи». Я заметил какую-то особенную улыбку на губах мызника. Но в чертах лица, где привычное напряжение мускулов выражает постоянную веселость, Трудно уловить какое-либо движение души. Мы, Даниэла, Брюмьер и я, отправились в Мандрагоне. Филиппоне остался еще поговорить с Анофрио. А потом мы видели, как он следовал за нами со своим ружьем и собаками. Он торопился догнать нас. Даниэла советовала прибавить шагу, чтобы поскорее выйти из лесистой теснины, которая спускается от Тускулума к Амальдульскому монастырю. Но я нашел, что такая поспешность могла бы более раздразнить Филиппона, чем успокоить его. К тому же Брюмьер никак не хотел согласиться на это. Когда мы вошли в тенистые излучины этого врага мызник исчез у нас из виду. «Вот примиленький лесок», — сказал нам Брюмьер. «Но надо сознаться, что это настоящее разбойничья трущоба». «Я заметил это», — отвечал я, еще во время моего ночного странствия с князем Эмидорой. «Здесь?» — возразила Даниэлла. Убиты людей без счета, и так как крестный мой отец не может равнодушно видеть господина Брюмьера, то он хорошо сделает, если поспешит во фраскате, не заботясь о безделушке, которая не стоит того, чтобы подвергаться из-за нее опасности. Брюмьер оглянулся и задумался. — О чем вы думаете? — спросил я его. — Теперь некогда раздумывать. — Так вы полагаете, — сказал он, — что этот краснощекий толстяк с его глупым смехом «Вбил себе в голову недобрую мысль всадить в меня пулю, и что у него достанет духа исполнить это?» «Я не думаю», — отвечал я, чтобы он имел эту мысль. «Что же касается духа, нужного, чтобы отомстить? Уверяю вас, что у него достанет его с избытком на такое дело. Я припомнил вдруг в эту минуту свирепо-веселую ярость, с какой Филиппона плюнул в лицо Мазолино, когда тот валялся в крови у его ног. А я...» — прибавила Даниэлла, взяв под руку нашего приятеля, чтобы вынудить его идти вперед. — Я повторю и клянусь вам, что мой крестный отец намерен убить вас. — Он сказал вам это? — Если бы сказал, то не хотел бы исполнить. О том не говорят, что решено исполнить. Но если он ничем не обнаружил своего намерения, как же можете вы знать его? — Чтобы видеть, что у итальянца в глазах, надо бы иметь итальянские глаза. В необыкновенной веселости моего крестного отца я видела, что было у него на душе. Он тяжело страдает, верьте мне. — Бедный добряк, — сказал Бремьер, смеясь. — Скажите нам правду, — прервал я его, — не подстерег ли вас Филиппона на свидании с его женой? Как вам сказать? И да, и нет. Сегодня утром мы были в роще Вилла Фальканьери, и на этот раз без всякой лукавой мысли, уверяю вас. Венченца вздумала, хотя немного поздно, ревновать к Мидоре, что, говоря к слову, заставляет меня перенести в Рокоди -э Папа, мой супружеский шатер, потому что это не своевременная ревность может, пожалуй, наделать хлопот. Я успокаивал ее, как умел, и лгал, как на пытке, чтобы помешать ей говорить слишком громко. Но, несмотря на это, она не умолкала. Наконец мне удалось избавиться от нее без большого крика, Но когда я возвращался один-одинюшенник по одной из изолеи стриженного самшита, которые походят на дороги с зелеными стенами, я сошелся носом к носу с мессором Филиппоне. «Точь в точь, как теперь», — продолжал он, понизив голос, и указывая на мызника, который, переходя ров поперек, шел, улыбаясь нам навстречу. Бремьер прибавил. Он приветливо посмотрел на меня и поклонился как вот и в эту минуту кланяется. Брюмьер еще не договорил этих слов, как раздался выстрел над нашими головами. Филиппона стоял на скале, в десяти шагах от нас. Выстрелил по зайцу. «Шерш! Шерш!» — закричал он собакам, которые бросились во враг. Он пошел за нами, сходя с крутизны с легкостью, вовсе не свойственной его толстому туловищу и коротким ногам, но которую я уже заметил в нем во время бегства нашего к буку ему хочется похвастать верным глазом и верной ногой сказал брюмьер видя как филиппо поднимал убитого им зайца на дне оврага если это шуточная угроза то она не дурна и мызник начинает мне нравиться но вы испугались Даниэлла». да за вас сказала она заряд пролетел так близко от вас что нельзя не подумать что выстрел был сделан не без умысла. он хотел испугать вас это очень мило с его стороны Я не предполагал в нем столько остроумия, но эти шалости небезопасны для вас, и было бы бесчестно оставаться с вами долей. К тому же, надо бы навыяснить это дело. Если этот шут задумал убить меня, он подстережет меня сегодня или завтра. Где-нибудь за углом. Лучше уже сразу узнать, чего ожидать от него. — Не ходите! — возразила Даниэла, стараясь удержать его. Один ствол его ружья еще заряжен. Брюмьер не послушался. Он соскочил во враг, крича мызнику. «Не добивайте его, подождите! Мне хочется взглянуть на него, пока он жив!» Бремьер говорил о зайце, которого Филиппона держал за уши. Эта смелость или это доверие, казалось, внушили уважение мызнику. Или мы были слишком близко, и он не хотел иметь таких свидетелей своего мщения. Могло быть и то, что Даниэлла ошиблась в своих предположениях. Мы слышали, как они разговаривали в добром согласии. «Вы его совсем разбили», — сказал Брюмьер. Ружье было заряжено крупной дробью, годной на диких коз. «Чем бы не стрелять?» — отвечал Филиппоне. «Лишь бы убить». Они пошли вместе по направлению в Мандрагоны, вдоль высохшего ручья, который проходит под дну оврага, и ушли от нас вперед. Вскоре скрылись они у нас из виду в гущине леса. Мы шли скоро, стараясь не отстать от них» и остановились прислушаться. «Что это? Мне показалось, будто кто-то глухо застонал», сказала Даниэлла. Мы стали внимательнее прислушиваться. Вдали раздался грубый смех Филиппоне. «Видишь?» «Видишь, ты ошиблась», сказал я Даниэлле, которая, побледнев, слушала с напряженным вниманием. «Другой не смеется». «Другой не смеется», отвечала она. «Мы сошли с дороги» чтобы поглядеть вглубь оврага, но это было невозможно. Взоры наши проникали в просветы ветвей мелкорослых дубов, но не могли проникнуть сквозь высохшие и еще державшиеся листья. Ночь приближалась, и когда мы опять вышли на дорогу недалеко от монастыря, мы столько уже потеряли времени, что наши спутники должны были уже добраться до Мандрагоны, если только вышли из теснины. Мы не смели окликнуть «Бремьера», Боясь ускорить тем исполнение замысла, приписываемого в Даниэл и Мызнику, мы успокоились у ворот Мандрагоны, где застали филиппоны как всегда, веселого, и премьера живого и здорового. Они были, как казалось, в ладу. Несмотря на мое удовольствие видеть, что любовник Винченце целый невредим, я не мог удержаться от презрения к ее мужу. — но заяц молодой и еще теплый, — сказал нам Филиппоне. Он будет вкусен, и вы скушаете его за обедом. Я напрашиваюсь к вам на обед и берусь сам изжарить его. А вы обедаете с нами, господин Брюмьер? Очень бы рад, — отвечал он, — но это невозможно. Я бегу расплатиться за фибулу и возвращусь в на тощак Вспоминайте обо мне и выпейте за мое здоровье. Я вручил ему деньги. Он побежал, а Филиппон опустился в росказни поливая жарившегося на вертеле зайца. Мы не отходили от него, и Даниэла, все еще встревоженная его замыслами, притворилась, будто ее очень занимает стрепня ее крестного отца, с тем, чтобы помешать ему уйти и подстеречь брюмьера на углу леса. Вдруг он вытер облитое потом лицо и сказал нам, «Я сообщу вам новость, добрые друзья мои, которая удивит вас. Я уже намекнул об этом Даниэле, не сказав имени». Она, кажется, мне не верит, но вы увидите. Приятель, пропадавший без вести, отыскался. Если вы хотите, я пойду за ним и приведу его к ужину. Кто это? Спросил я. Кто бы ни был, не пускай его, шепнула мне Даниэла. Он хочет только уйти от нас. Это один предлог. Я пойду с вами, отвечал я мызнику. Мне хочется поскорее встретить эту нечаянность. «Нечего беспокоиться», — отвечал он. «Он уже здесь, и я слышу, что он накрывает на стол». В самом деле в нашей столовой слышался стук тарелок. Я вошел туда и увидел, что лакей в новом длинном платье и в манжетах безукоризненной белизны стоял лицом к буфету, но его низкий рост и бойкий вид так бросались в глаза, что я не мог не узнать его в ту же минуту. «Тарталья!» — вскричал я, подбегая к нему. «Не Тарталья, масью», — отвечал он, кланяясь мне с шутовскими ужимками, — «а Бенвенутто, первый камердинер поверенный, а с некоторого времени управляющий домом его светлости князя Монте-Корона в Генуи». «Как ты служишь у этого доброго князя? Где он? Каково он поживает? Он здоров и живет в Генуи, как я уже доложил вам. Ну а ты? Как ты попал сюда?» Он мне дал тайные поручения. Тарталья понизил голос. Я приехал сюда инкогнито, чтобы вручить прекрасной Медоре письма, которые могли ее компрометировать. Князь Великодушин, это очень хорошо, но в это короткое время, с тех пор, как ты был у меня свидетелем, ты не мог съездить в Геную и возвратиться. Оно бы и мог, но я не сделал этого длинного путешествия. «Князь был еще на границе церковной области, когда почтил меня своей дружбой. Определил меня к себе и верил мне поручение по которому я сюда приехал».